Зато теперь в атмосфере братской дружбы и полного взаимопонимания они чинят крыльцо. — Скажи, Анфиса, как люди с утра могут водку пить? — Дядя Миша твоего мужа нечеловечески зауважал, когда увидел, как тот махнул стакан и даже не поморщился. Обращается к нему исключительно по имени-отчеству. — Он еще и водку с утра пьет, — фыркнула я. ромко сказал, что это вместо валерьянки. Очень он переживает. Просил на тебя воздействовать добрым словом.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 Выглядели они так, что стало ясно. С такими в тёмное время суток лучше не встречаться. Впрочем, днём тоже ни к чему. Впереди шёл здоровяк в спортивном костюме. Приглядевшись, я узнала приятеля Руднёвой, то есть Ирины, с которой видела его в торговом центре. Витя-псих. Я невольно поёжилась. Хорошо, что муж вчера приехал. ромке психи пофигу. Особенно такие, как этот Витя. На крыльце как раз появилась Женька.